Доминантовое призвучие большое, как в натуральном и гармоническом мажоре. Иллюстрация номер 246. Призвучие до ми-бемоль соль фа ля-бемоль до и соль си-бекар ре. Параграф 98. Сравнительный обзор мелодических ладов. Мелодический вид одного лада сближается с натуральным видом другого лада, отличаясь третьей ступенью. Иллюстрация номер 247. Мелодический мажор. Ноты до, ре, ми, фа, соль, ля бемоль, си бемоль, до. Шестая пониженная ступень ля бемоль, седьмая пониженная си бемоль как до минор натуральный, кроме третьей ступени. Иллюстрация номер 248. Мелодический минор. Ключевые знаки си бемоль, ми бемоль, ля бемоль. Ноты до, ре, ми бемоль, фа, соль, ля бекар, си бекар, до. Шестая повышенная ступень – ля-бекар, седьмая повышенная – си-бекар. В скобках, как до мажор натуральный, кроме третьей ступени. Ми-бемоль. Устойчивые и неустойчивые звуки. Мелодический мажор. Устойчивые звуки – те же, что в натуральном и гармоническом мажоре. Мелодический минор. Устойчивые звуки – те же, что в натуральном и гармоническом миноре. Мелодический мажор. Из тяготений на малую секунду натурального лада остается одно – четвертая, третья ступени. Второе полутоновое тяготение – такое, как в гармоническом мажоре. Шестая пониженная, пятая ступени. Седьмая натуральная ступень – чаще всего участвуют в сложном тяготении через шестую пониженную в пятую ступень. Остальные три тяготения те же, что в двух предыдущих видах мажора. Иллюстрация номер 249. Тяготение фа-ми, ля-бемоль-соль и нисходящее тяготение си-бемоль-ля-бемоль-соль. Мелодический минор. Из на малую секунду натурального лада остается одно, вторая, третья ступени. Второе полутоновое тяготение, как в гармоническом миноре, седьмая повышенная, первая ступень. Шестая повышенная ступень чаще всего участвует в сложном тяготении через седьмую повышенную в первую ступень, тонику. Остальные три тяготения – те же, что в двух предыдущих видах минора. Иллюстрация номер 250. Тяготение Ре, Ми бемоль, Си бекар, До и восходящее тяготение Ля бекар, Си бекар, До. Страница 121. Высотное положение 3, 6 и седьмой ступеней, И главное призвучие. Мелодический мажор. Третья ступень, как во всех видах мажора, отдаёт от тоники на большую терцию. Шестая и седьмая ступени отдают от тоники на малую сексту и септиму, как натуральном миноре. Мелодический минор. Третья ступень, как во всех видах минора, отдаёт от тоники на малую терцию. Шестая и седьмая ступени отстают от тоники на большую сексту и септиму, как в натуральном мажоре. Мелорический мажор. Соответственно, тоническое трезвучие по-прежнему большое. Субдоминантовое и доминантовое трезвучия малые, как в натуральном миноре. Иллюстрация номер 251. Тоническое трезвучие доми-соль. Субдоминантовое. Ва-аля-бемоль-до, доминантовая, соль-си-бемоль-ре. Мелодический минор. Соответственно, тоническое трезвучие по-прежнему малое.